На неделю-другую полегчало, наши контратаковали, форсировали Десну, расстреляли несколько паникеров, навели порядок. Крестьяне, прятавшиеся в лесу, стали возвращаться домой. Крылов сиял. «Говорил я, что недолго они прошагают». Он получил письма от жены из Аткарска, от Наташи из Москвы. «Живы, здоровы, но и хорошо». Большего сейчас не требуется. Потом снова все помрачнели. Буков каждый день докладывал. Оставили Чернигов, Ромны, Киев. Непонятно, где их остановят. Крылову пришлось съездить на день варел за медикаментами. Он вернулся приободренный и долго рассказывал раненым. Немцы-то брешут, послушаешь их, ничего у нас не осталось, а в орле как до войны магазины, рестораны, киоски, девушки гуляют, трамвай, настоящий трамвай, главные улицы замечательные, сквер, чистота прямо столица. В ресторане разливной портвейн продают, я не пробовал, но бачок у меня был чистенький, для больных взял это силы придает. Но если в Орле, так значит, в Москве тоже замечательно. Скоро эти жеребчики назад зашагают. Он умел всех заразить избытком жизнерадостности. Больные в нем души не чаяли. Буков как-то сказал, придется мне, кажется, медицину изучить, а то выходит, что Крылов при мне комиссар. Молодой врач Забродский, до болезненности впечатлительный, входя в палату Крылова, говорил «Дмитрий Алексеевич, пришел к вам, руки опускаются». «Я от руки опускаются не лечу», — ворчал Крылов, «особенно лиц, так сказать, медицинского знания». «А почему это у вас руки опускаются? Если волнуетесь, то в температурит. Это не страшно, выскочит». Зарядили осенние дожди. Природа, как люди, дышала грустью. В один из таких серых, безысходных дней прибежал Забродский. Дмитрий Алексеевич, началось... Это вы о чем? Наступают по всему фронту, сводка страшная, да и читать незачем. Достаточно выйти на шоссе. Дмитрию Алексеевичу очень хотелось выругаться, но он удержался... Никогда не позволял себе грубых слов, только процедил падшие твари штопых. Увидев, что у Забродского дергается губа, он рассердился. «Развинтились вы! Вы должны лечить! От вас заболеть можно! Ну, наступают! Значит, первое действие еще не закончилось, а в том, какое будет второе действие, можете не сомневаться!» Народ наш знаете. Или, может быть, вы и на Луне выросли? Народ, скажу вам, особенный. А еще в Москве был. Бомбили они изрядно. У нас все стекла повылетали. Смотрю, на следующий день приходит стекольщик. Аккуратно смерил, нарезал, вставил. А до войны я окно разбил, так три недели не мог стекольщика дождаться. Завтра, до да завтра. Дмитрий Алексеевич продолжал. Возле манежа бомбу шлепнулась, сейчас же залатали. Народ у нас такой, он в беде раскрывается. Наступают, ничего, раскачаемся. Увидите, как они назад будут шлепать. А теперь пойдем к Джапаридзе. Не нравится мне, что медленно срастается. Нелегко давались Крылову бодрые слова. За сердце хватает, горе-то какое. Строили, строили. А теперь эти жеребчики полят, хлеба вытоптали, детей убивают, что-то невиданное. Но одно Крылов твердо знал — выкропкаемся. Наступил роковой день. Была дивизия и нет дивизии. Молчит полевой телефон. По дороге идут командиры, бойцы из разных частей, пехотинцы, саперы, связисты. И отовсюду полят. Что-то очень нехорошее. Такого еще не было. Крылов остановил незнакомого командира. «Товарищ капитан, вы это куда?» «Часть свою потерял». «Я спрашиваю не, что вы потеряли, а что вы делать собираетесь?» Капитан развел руками. «Не знаю. Очевидно, мы в окружении». Это слово в те дни было у всех на устах. Никто толком не знал, где немцы. Беспорядочная стрельба, частые налеты вражеской авиации, дороги, забитые крестьянскими повозками, сгоревшими грузовиками, брошенными машинами, увеличивали смятение. Крылов схватил капитана за руку. — Раз вы свою часть потеряли, будьте любезны, нужно госпиталь вытащить, не оставлять же раненых этим жеребчиком. Говорит с вами военврач второго ранга Крылов, вы... «Бойцов, соберите, видите, идут без толку, да еще нос повесили, тоже, наверное, часть потеряли, а здесь нужно найти, выход, я говорю, нужно найти». Была такая страсть в его словах, что капитан ответил, «Попробуем, простите, не спросил, с кем умею дело». Капитан Зуйков, Крылов сам, стал посредине дороги, останавливая бойцов, «Ты куда это спешишь?» В одиночку все равно не выйдешь, здесь вот с госпиталем беда, лицо у тебя хорошее, сразу видно, советский человек, что ж ты, раненых товарищей, бросаешь, поворачивай направо, командует капитан, Крылов угал себя, забыл, как этого капитана зовут. Удалось собрать около двухсот человек, не считая персонал госпиталя, и когда стемнело, двинулись в путь». Неподалеку горел маленький городок, и на фоне зарева четко вырисовывались повозки с ранеными, трассирующие пули, ракеты. На минуту Крылов залюбовался, фейерверк, и тотчас похватился. Нужно глядеть в оба, чтобы не разбрелись, этот Жуков или Сайков мямля. Крылов скрывал от других, что едва идет, сильный приступ ревматизма, Забродский все же заметил. — Дмитрий Алексеевич, садитесь-ка на повозку! — Крылов рассердился. — Повозки, милые, для раненых! А вот выйдем из этого, как вы там говорите окружение, я такую кадриль оттанцую, что умрете от зависти! Это было настолько неожиданно, в черном лесу, между двумя бомбежками, что даже раненые заулыбались. Они шли ночью, днем прятались в лесу, промокли, продрогли, напали на засаду, выдержали бой. Немцы засели в деревушке, расставили на крышах пулеметы. Капитан Зуйков оказался не мямлей, деревушку взяли штурмом. Горели избы, лежали обуглившиеся трупы немцев. Крылов обнимал капитана. Пошли дальше. Когда дрогнула, побледнела четвертая ночь, под частой сеткой дождя Крылов увидел невдалеке солдат. «Ну, капитан, командуйте!» Но командовать не пришлось, это были свои. Крылов поглядел на столе. Сало, мед, молоко, чудеса! Но поесть не удалось, сразу свалился на широкую кровать и проспал до полудня. Потом вскочил... И на ходу, приглаживая свои редкие, но непослушные волосы, побежал к раненым. Вечером он говорил майору Швецову, «Окружение! А я вас спрашиваю, разве немцы не в окружении? Их все окружает, и наши части, и жители, и леса. Ну, безобразие, конечно, что приходится отступать. Вот комиссар говорит, что все дело в танках, в самолетах. Ну, не знаю, я не стратег, а, по-моему, и в умении». Они ведь только эту музыку и знают. С пеленок маршируют. А мы о другом мечтали. Ничего, научимся. Они к нам пришли, упоенные. Нализались французским шампанским. Разве они во Франции воевали? Не было там настоящего сопротивления. Мне один инженер рассказывал, он там был. Народ храбрый, а раскисли политика. Я вот капитана нашел. Кажется, Сучков фамилия, он свою часть потерял. Ну, конечно, это плохо, а бойцов все-таки собрал. Сами вышли и госпиталь вытащили. Да еще два десятка немцев ухлопали. А почему? Да потому что он коммунист, должен соображать. Вот эти жеребчики идут и не думают. Хорошо, а у них армия, армия есть и у нас. А вот этого у них нет, это поглубже. Это значит, ты один в поле воин. Если нет рядом начальника, все равно, есть у меня начальник в голове. Знаете, товарищ майор, мы вот четырех жеребчиков вытащили. Они думали, что я их оскоплю, этакие идиоты, а мы их спасли. И не потому, что они этого стоят. Коммунисты мы, это что-то значит. Ладно, если есть у вас водочка, выпьем. Я с дороги еще не отогрелся.